Сам Генисий эти слова истолковал каким образом, будто тут подразумеваются карфагиняне, которые превосходили его своей мощью, и ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу и останавливался на полпути, дабы не попасть в положение, на которое намекала раку. Но он неправильно истолковал предсказанное, ибо бог имел в виду особые обстоятельства. А именно ту победу, которую он впоследствии несправедливо и при помощи подкупа одержал над более одарёнными, нежели он, трагическими поэтами, поставив свои трагедии Леницы на драматическом состязании, происходившем в Афинах. Точь-же после этой победы он умер. И это произошло от счастья от охватившей его безмерной радости. То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себе и не заслуживает, говоря о справедливости, оправдания. Оно извинительно лишь в сравнении с ещё худшим, что я вижу перед собой и что принимается всеми с одобрением. Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук своих и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма лёгкий способ доставлять себе удовольствие. ибо его извлекаешь из себя самого, в особенности, если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знаком некий поэт, которому и стар, и млад, все вместе, и каждый в отдельности, словом, и небо, и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслит в поэзии, а он, тем не менее, продолжает мерить себя той же меркой, которую себе назначил. Он всё снова и снова берётся за старое, перекраивает и перерабатывает и трудится и упорствует, тем более непоколебимый в своих суждениях, тем более несгибаемый что твёрдостью их. Он обязан лишь себе самому. Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как я прикасаюсь к ним, вызывает у меня досаду. Перечитывая Я стежусь написанного, ибо вижу, что даже по мнению самого сочинителя большую часть следовало бы перечеркнуть. Перед моим выселенным взором постоянно витает идея некий неотчётливый, как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Я не могу однако уловить её и использовать. Да и сама эта идея не поднимается в сущности надпосредственностью. И это дает мне возможность увидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моего воображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и щедрыми душами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня, они поражают и пронизывают меня восхищением. Я естественно ощущаю их красоту. Я вижу её, если не полностью, не до конца, то во всяком случае в такой мере, что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я ни брался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говорит Плутарх о в одном человеке, дабы снискать их благосклонность. Если что-нибудь нравится, если что-нибудь приятно человеческим чувствам, то всем этим мы обязаны прелестным грациям. Они ни в чём не сопутствуют мне. Всё у меня топорно и грубо. Всему недостаёт изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той, какой они обладают на деле. Моя обработка не идёт на пользу моему материалу. Вот почему он должен быть у меня лучшего качества. Он должен производить впечатление и блестеть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще и позанимательнее, то делаю это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорное и унылое мудрствование, которому придаётся весь свет. Я делаю это, чтобы доставить отраду себе самому, а не моему стилю, который предпочёл бы сюжеты более возвышенные и строгие, если только заслуживает название стиля, беспорядочная и бессвязная речь, или, правильнее сказать, бесхитростное просторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефинации, ни правильного членения, ни заключения, путанное и нескладное, вроде речей амфания и рабирия. Я не умею ни угождать, ни веселить, не подстрекать воображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатым и безнадёжно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продуманно мною заранее, иначе я лишён той способности, которую замечаю у многих моих собратьев по ремеслу, и которая состоит в умении заводить разговор с первым встречным, держать напряжение целой толпы людей. или развлекать без устои слуг государя, болтая о всякой всячине и при этом не испытывать недостатка в темах для разглагольствования, поскольку люди этого сорта хватаются за первую подвернувшуюся им, приспосабливая эти темы к настроениям и уровню тех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьёзных бесед, а я не люблю повасёнок. Я не умею приводить первые пришедшие в голову и наиболее доступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными. А к какому бы предмету я не высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное из всего, что знаю о нём. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболее трудная часть вступление. Прав он или нет, для меня лично самое трудное заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны для любого потребного тона. Наиболее высокий это как раз тот, который реже всего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуется по меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронить тяжёлый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинству свойственно копашиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познают вещи по их внешнему облику, по коре, покрывающей их. Но я знаю также и то, что величайшие мастера, и среди них Синофонт и Платон, снисходили нередко к низменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразные вещи, украшая её изяществом, которое свойственно им во всём. Впрочем, язык мой не отличается ни простотой, ни плавностью. Он шероховат и небрежен, у него есть свои прихоти, которые не в ладу с правилами. Но, каков бы он ни был, он всё же нравится мне, если и не по убеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую, что иной раз захожу, пожалуй, через чур далеко, и желая избегнуть ходульности и искусственности, падаю в другую крайность. Стараясь быть кратким, я становлюсь непонятным. Платон говорит, что многословие или краткость не являются свойствами повышающими или снижающими достоинство языка. Отмечу, что всякий раз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного, единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, что хотя и каденции и цезуры Саллюстия мне более по душе я всё же считаю Цезаря и более великим и менее доступным для подражания если мои склонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки то это не препятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха как в поступках так и в речах я следую не мудрствуя своим естественным побуждениям Откуда и происходит быть может то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность и движение одушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапным порывам, что свойственно мне и с лёгкостью воспламеняется. Поза, лицо, голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам, которые сами по себе лишены её. И даже пустой болтовне. Мессала Утацита жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а также устройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили его красноречию. Мой французский язык сильно испорчен, и в смысле произношения и во всех других отношениях варварством той области, где я вырос. Я не знаю в наших краях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия и не продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это не от того, что я так уж селён в своём перегорском наречии, ибо я сведущ в нём не более, чем в немецком языке, о чём несколько не сожалею. Это наречье, как и другие, распространённые вокруг в той или иной области, как, например, Потвинское, Сонтужэнское, Ангулемское, Лимудинское, Авернское, Тигучее, Вялое, Путыны. Впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует ещё Гасконская речь. На мой взгляд, выразительная, точная и краткая, поистине прекрасная. Этот язык действительно мужественный и воинственный в большей мере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию. Язык настолько же складный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французский язык. А что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком, то, отвыкнув употреблять её в живой речи, я утратил беглость, с какой некогда говорил на ней. Больше того, я отвык и писать по латыни. А ведь в былое время я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали учителем Жаном. Вот как мало стою я и в этом отношении. Красота великая сила в общении между людьми. Это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу. И нет человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым её прелестью. Тело составляет значительную часть нашего существа, и ему принадлежит в нём важное место. Вот почему его сложение и особенности заслуживают самого пристального внимания. Кто хочет разъединить главнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, те глубоко неправы. Напротив, их нужно связать тесными узами и объединить в одно целое. Необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть. А он и не мог бы сделать это иначе, как и смешного притворства, но сливался с нею в тесном объятии, пёкся о ней, помогал ей во всём, наблюдал за нею. направлял её своими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклонялась. Короче говоря, вступил с ней в брак и был ей верным супругом, так чтобы в их действиях не было раздобоя, но напротив, чтобы они были неизменно едиными и согласными. Христиани имеет особое наставление относительно этой связи. Ибо не знает что правосудие Господне. Предполагает это единение и сплетение тела и души настолько тесным, что и тело вместе с душой обрекает на вечные муки или вечное блаженство. Они знают также, что Бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду. Школа перипатетиков из всех философских школ наиболее человечная приписывала мудрости одну единственную заботу, а именно печься об общем благе. Этих обеих живущих совместной жизнью частей нашего существа и обеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы недостаточно углублённо занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместном существовании, В ревный мире впадали в ошибку, уделяя всё своё внимание одни телу, другие душе, и упуская из виду свой предмет человека. И ту, кого они вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьма возможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело к первым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого и выросло преобладание одних над другими. Они поделили поля, одаряя всех согласно их красоте, дарованиям и силе, ибо красота тогда много значила, и сила ценилась. Что до меня, то я немного ниже среднего роста. Этот недостаток не только вредит красоте человека, но и создаёт неудобства для всех тех, кому суждено быть военачальниками. и вообще занимать высокие должности, ибо авторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью, далеко не последняя вещь. Гай Марий с большой неохотой принимал в свою армию солдат ростом менее шести футов. Придворный имеет все основания высказывать пожелания, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорее обычного роста, чем дворянин, какого-либо иного. Он прав также и в том, что не хочет видеть в нём ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указывать на него пальцем. Но если и нужна золотая середина, то в случае необходимости выбора между отклонениями в ту или другую сторону, я предпочёл бы, если бы речь шла о человеке военном, чтобы он был скорее выше, чем ниже среднего роста. Люди низкого роста, говорит Аристотель, могут быть очень миловидными, но красивыми они никогда не бывают. В человеке большого роста мы видим большую душу, как в большом рослом теле настоящую красоту. Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор, избирая своих царей и правителей, обращали внимание на красоту и высокий рост избираемых. Я не были правы. Ибо если в во главе войска находится вождь могучего и прекрасного телосложения, его почитают те, кто идёт за ним, и страшатся враги. Впереди всех мчится с оружием в руках, величевый с виду и на целую голову выше других сам Турн. Наш великий, божественный и небесный царь Каждая мысль которого должна быть тщательно, благочестиво и благоговейно принимаема нами. Не пренебрёг телесной красотой. Ты прекраснее сынов человеческих. Также и Платон наряду с умеренностью и твёрдостью требует, чтобы правители его государства обладали красивой наружностью. Чрезвычайно досадно, если в виде вас среди ваших людей к вам обращают вопрос: А где же ваш господин? Если на вашей доле приходится лишь остатки поклонов, растачиваемых вашему царюльнику или секретарю, как это случилось с беднягой Филопэменом. Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в тот дом, где его ожидали. И хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он не vzraчен собой, велела ему помочь служанкам натаскать воды и разжечь огонь, чтобы услужить Филопэмену. Лицо, состоящее в его свете, прибыв туда и застав его за этим приятным занятием, ибо он счёл необходимым повиноваться полученному им приказу. Спросили его, что он делает? Я расплачиваюсь, сказал он в ответ, за моё уродство. Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана единственное необходимое мужчине. Там, где на лицо малый рост, там ни ширина и выпухлость лба, ни белизна глазного белка и приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие размеры рта и ушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, ни красота ее усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразие черт его... ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, ни пропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым. В остальном я сложение крепкого и что называется ладно скроен. Лицо у меня не то чтобы жирное, но достаточно полное. Темперамент нечто среднее между жизнерадостным и меланхолическим. Я наполовину сангвиник, наполовину холерик. У меня волосатые ноги и грудь. Здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым. И хотя я уже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор, ибо теперь, когда, перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую к старости, я больше не считаю себя таковым. Мало-помалу силы и здоровье слабеют, степенью, и вся жизнь приходит в упадок. То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованием наполовину. Это буду уже не я. Что ни день я всё дальше и дальше ухожу от себя и обкрадываю себя самого. Годы идут, потешая у нас одно за другим. Что до ловкости и до живости, то я их никогда не знал за собой. Я сын отца поразительно жившего и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравниться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чём бы они ни состояли. Точно так же не было человека, который не превзошёл бы меня в этом деле. Исключений составляет, пожалуй, лишь один бех. Тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, которому я оказался совершенно не способен. Ни в игре, на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самое, что не наесть заурядной посредственности. Ну, а в плавании, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать даже для самого себя. И случается, что нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю вслух я нисколько не лучше. Я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий граматей. Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья. Не умел я также неподобающим образом пользоваться ножом за едой, не взнуздывать и седлать лошадь, не носить на руке и спускать сокола, не разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствует, в общем, и свойства моей души. Моим чувствам также неведома настоящая живость. Они также отличаются лишь силой и стойкостью. Я вынослив и легко переношу всякого рода тяготы, но вынослив я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание. Рвение, заставляющее забывать тяжкий труд. Иначе говоря, если меня... не манит предвкушаемое мною удовольствие, и если мною руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что кроме здоровья и жизни нет ни одной вещи на свете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которые готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой. Не настолько ценю я пески, скрытого в тени тага, что катит золото в море До крайности ленивый, до крайности любящий свободу, и по своему характеру и по убеждению я охот не отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь тебе и никому больше. Она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шёл по избранному мною пути, и при том тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому. У меня не было никакой нужды насиловать мой характер, мою тяжеловесность, любовь к праздности безделью. Ибо оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счёл возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрёл. Мы не летим на парусах, надутых попутным ветром, но и не влачим свой век под враждебными ветрами. Спасилие, дарованию, красоте, добродетели, рождению и достатку мы последние среди первых, но вместе с тем и первые среди последних. Я нуждался для этого лишь в одном в способности довольствоваться своей судьбой. То есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения. Но на практике чаще встречающийся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его. А кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чём, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, дарованными мне Господом Богом от неисподимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами, а если порой и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и по-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые и извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади. Моё детство протекало в условиях весьма благоприятных и нестеснительных. Мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Всё это вместе взятое воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым перед лицом неприятностей. Я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что по моей нерадивости было изтрачено лишнего на прокорам и содержании моих слуг. Немало есть и такого, что ускользает от хозяйского взора и идёт на пользу ворам. Я предпочитаю не вести счёт тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомлённым о понесённых мною убытках. И прошу тех, кто живёт вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твёрдостью, чтобы выносить докучивую возню с различными обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне бы хотелось. Я полагаюсь во всём на судьбу, следую, насколько это для меня достижимо, такому правилу: ожидать всего самого худшего, и в случае, если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением. Столько к этому я и стремлюсь, именно к этому клонится все мои рассуждения. Когда мне угрожает опасность, Я думаю не столько о том, как избежать её, сколько о том, до чего в сущности неважно, удастся ли мне её избежать. Ну, а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможности воздействовать на события, я воздействую на себя самого и покорно следую за ними, раз я не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять их силой делать угодные мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Если в меньшей мере, я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние Я это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом. Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, занятия для меня совершенно несносные. И я ощущаю, что мой ум подавлен неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатание и толчки пораждаемой неуверенностью и сомнениями. Чем когда свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чём бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон. Но что до раздумий, то даже самое лёгкое, безнадёжно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги. А хоть не всего пользуюсь её самой наезженной частью, хотя она и наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут, по крайней мере, не томит меня неизвестность: пройдут ли они стороной или нет. Лучше уж пусть судьба одним ударом вернет меня в страдания. Ибо мучительней всего неизвестность. Когда приходит беда, я встречаю её, как подобает мужчине. Но во всех иных обстоятельствах веду себя как сущий младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которая может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу Его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк. А ревнивцу его страсть муки неизвестные роганосцы. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде. Самой низкой ступенька самая прочная. Она основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чём не тревожиться. Будучи вделана на кыбка, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечто философское следующий пример. Явленный нам одним Дворениным, пользовавшимся в своё время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодость изрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой насмешник. Вспоминая сколь удобной мишенью были для него роганосцы, И как часто он потешался над ними. Этот дворянин, дабы оградить себя от того же, взял в жёны женщину, которую подцепил в таком месте, где каждый мог иметь её за деньги. И они начали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: "Добрый день, потоскушка. Добрый день, роганосица". И ни о чём он чаще и откровений не беседовал со своими гостями. как о причинах побудивших его жениться на этой особе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды и отводил от себя острёб попрёков этого рода. Что касается чистолюбия, которое в ближайший сосед сомнению, и скорее дитя его, то для того, чтобы располить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. либо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам неизбежным в начале для всякого кто жаждет возвыситься над другими нет это отнюдь не по мне за деньги я надежды не покупаю я держусь того что ясно вижу и чем обладаю и никогда не удаляюсь от моей гавани Одно весло у тебя загребает воду, другое песок. И к тому же, мало кому удаётся достичь чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром. И я считаю, что есть его достаточно, чтобы поддерживать своё существование. В тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчёте на возможность приобрести больше. Тому, кому судьба отказала в местечке, где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому упростительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли и начали, а нужда все равно заставит его опуститься в погоню за счастьем. В беде следует принимать опасные решения. И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер свою законную долю, чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения. Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времён, я нашёл самый прямой и лёгкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний и оставаться невозмутимо спокойным. Есть ли кому суждена без борьбы сладкая участь победителя? имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что на большие дела их не хватит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье, говорившего, что французы похожи на обезьян, которые взбираются на деревья, перескакивая с ветки на ветку и успокаивается только тогда, когда добравшись до самой верхушки, показывает оттуда свои зады. Постыдно возлагать себе на голову непосильную тяжесть, и как только она надавит, сейчас же с дрожью в поджилках отступать. Даже те черты моего характера, которые вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость и покладистость на завод разумеется слабостью и малодушием. Честность и совестливость найдут нелепой щепетильностью и предрассудком. Искренность и свободолюбие будут строчтины, несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худо без добра. Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не ограбил церквей, Тот уже человек порядочной и отменной честности. В наши дни, если друг твой не откажется, что он взял на хранение твои деньги и вернет тебе старый мешок со всеми монетами, такая честность просто чудо, заслуживающее увековечения в отрусских писаниях и принесения в жертву овцы с свинком на шее. Не было ещё такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплату за их милости и их справедливость. Первые из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, или я сильно ошибаюсь, намного опередит своих державных товарищей. сила и принуждение кое-что значит, однако не всегда и не отнюдь во всём. Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться, несколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного дела. Они славно бьются как на полях сражений, так и на поединках. Они отстаивают города в наших нынешних гражданских войнах. В среде этой сумятицы государь лишается своего ореола славы. Так пусть же он взблестает своей человечностью, правдивостью, прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью, достоинствами в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Ведь добрые чувства народов могут доставить ему возможность совершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных. Ничто так не ценится народом, как доброта. Всепоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому, как я окажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью. сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещь самую, что не наесть обычную, если к этому не присоединялись другие более похвальные качества: видеть людей умеренных в жажде вместе, снисходительных по отношению к тем, кто нанёс им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, недвуличных, неподатливых не приспособляющих своих взглядов к воле других и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха. Ибо эту новомодную добродетель, притворство и лицемерие, я ненавижу самой лютой ненавистью. А из всех возможных пороков Не знаю другого, который с такой же очевидностью уличил бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путём наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, Они не испытывают ни малейших укоров в совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин. В нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно. Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь. Чтобы судить и говорить о чём бы то ни было с полнейшей искренностью, и ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящее от других. Аполлон и сказал, что ложь это удел раба. Свободным же людям подобает говорить чистую правду. Первое и основное правило добродетели её нужно любить ради неё самой. Тот, кто говорит правду, потому что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком вполне правдивым. Моя душа по своему складу чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней. Я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня... вырывается ложь. А это иногда всё же бывает, когда меня неожиданно принуждают к этому обстоятельству, не дающему мне опомниться и осмотреться. Вот все не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь. Это было бы глупостью. Но всё, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям. В противном случае это злостный обман. Я не знаю, какой выгоду жду для себя те то без конца лжет и притворяется. На мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что швырнули бы свою рубаху в огонь, Если бы она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях, что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским. Или утверждать во всё усышение, что кто не умеет, как следует притворяться, тот не умеет и царствовать. Это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее из уст подобных властителей, ни что иное, как ложь и обман. Чем человек изворотливее и ловчее, тем больше в нем ненависти и подозрительности, когда он утратил свою репутацию и честности. Человек, который, подобно Тиберию, взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной мины разве что настоящего болвана. И я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношении с другими людьми, раз все, что бы не исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи. Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монарха толкуют лишь о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел и пренебрегает при этом заботой о сохранении им добропорядочности и незапятнанной совести. Быть может, и говорят кое-что дельное, но их советы пригодны лишь тому из монархов, дело которого устроено судьбой таким образом, что он может одним махом раз и навсегда уладить их путем коварного нарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкам такого рода государь прибегает постоянно. Ведь не раз приходится заключать мир или какой-нибудь договор. Выгода вот что толкает их на первую нечестность, та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства, как, например, святотатство, убийство, мятежи и предательство, всегда предпринимаемые в каких-либо корыстных целях. Но эта первая выгода влечёт за собой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства, такой монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами. и теряет возможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман, государь от Туманской династии, не очень-то щепетильный в соблюдении обещаний и договоров. Вступив в дни моего детства со своим войском в Отранто, и узнав, что Меркурин де Гортинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость, задерживаются вопреки условиям сдачи, заключённым с ними и его людьми, В качестве пленных повелел возвратить им свободу, ибо задумав предпринять в этой стране другие значительные дела. Он полагал, что эта бесчестность, хотя на первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славу и недоверие, чреватые несчисленными бедами. Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что когда держишься с такой искренностью и прямотой, невзирая на лица, как это свойственно мне, то тут быть может примешивается также немножко гордости и упрямства. И мне кажется, что я веду себя с большей непринуждённостью именно там, где это меньше всего подобает. И что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за своей природой. Позволяя себе в общении с властью мущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но кроме того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину. Как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искажённую мною истину или уверенностью, чтобы упорно стоять на своём. Короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь, уж лучше быть непосредственным. И почитая необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом, как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляю судьбе делать со мною всё, что ей будет угодно. Аристоп говорил, что главная польза извлечения им из философии это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким.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 Если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную длинную речь, я вынужден прибегать к богай и жалко необходимости выучивать наизусть слово за словом всё, что я должен сказать. В противном случае я не могу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая всё время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Но этот способ для меня нисколько не легче. Три стиха я учу 3 часа. И затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, то свойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять те или иные слова, вносить новое в содержание, приводит к тому, что вещи этого рода укладываются в памяти хуже. И чем больше мне доверимся к ней проникаюсь, тем больше она мне изменяет. Она служит мне гораздо лучше, когда я о ней совсем не думаю. Нужно, чтобы я увещевал её без нажима, ибо когда я на неё наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, то чем больше я панукаю её, тем больше она хромает и путается. Она служит не в свой час, а не в тот, когда нужна мне. Всё, что я замечаю в себе по части памяти, Я замечаю и относительно многого другого. Я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порой в повиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определённых обстоятельствах и в определённый час. Это наперёд отданное им приказание, твёрдое и властное, внушает им отвращение. Они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют. Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить я попытался хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению вести себя в угоду дамам согласно тамошним обычаям присутствовавшим при этом как подобает доброму собутыльнику но тут со мной случилось нечто весьма забавное Эта угроза и приготовление к тому, чтобы пить сверх моей обычной и естественной меры, сжали мне горло до да так туго, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом. Я чувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которая было полно моего обращения.